Хозяйка не ответила. Крестьяне ради случаю по новой чарке выпили И хором песню грянули про шелковую плёточку Промужнену родню. «Мой постылый муж подымается, За шелкову плеть принимается». Хор. плетка свиснула, кровь пробрызнула. «Ах, лёли-лёли, кровь пробрызнула!» Свекру батюшки поклонилася. Свекор батюшка, отними меня от лиха мужа, змея лютого. Свекор батюшка велит больше бить, велит кровь пролить. Хор. Плетка свиснула, кровь пробрызнула. Ах, лёли-лёли, -лё кровь пробрызнула.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 Не стала я тревожиться, что не велят, работаю, как не бронят, молчу. Да тут беда подсунулась. Абрам Гордеевич Ситников, господский управляющий, стал крепко докучать. «Ты писаная кралечка, ты наливная ягодка, отстань, бесстыдник, ягодка до добору не того».